Глава 33. Ксюша с отцом сидели в графской столовой за обедом и обсуждали общее положение дел. В целом работа Салемана продвигалась хоть и не слишком легко, однако в положительной динамике. Уже удалось довольно быстро зарегистрировать некоторые изобретения профессора, в том числе и обрезинивание проводов. Еще бы! Нынче ведь каждый захудалый клерк был в курсе, что Его Величество взял под личный контроль работу государственной службы патентования. Оформление положенных документов состоялось в рекордные сроки. Потихоньку раскручивалось внедрение полезных новшеств в широкое применение. В копилку семьи начали стекаться дополнительные финансовые ручейки. Но что касалось создания аккумулятора, тут у изобретателя возникла некоторая пробуксовка. Однако и Ксения, и Герман были слишком далеки от этой темы, чтобы чем-то посодействовать учёному. А потому оставалось надеяться только на его собственные гениальность и упорство. Впрочем, на сегодняшний обед граф имел несколько иные задачи. «Вы уже читали утреннюю почту?» Нет, дорогой граф не смотрел. У меня имеются куда более важные дела, чем углубление в сплетни пронырливых песак. Немного раздраженно ответил собеседник. Что, впрочем, всегда теперь случалось с этим добряком при любом упоминании о прессе. Примерно так я и подумал, удовлетворенно хмыкнул Герман. И все же от них тоже иногда случается некоторая польза. Только полюбуйтесь на эти заголовки. Он протянул пару газет Салимону. Господи, какая пошлость. Отец неодобрительно поджал губы, изучая одно издание, потом второе. Это вы про статейку «Внебрачная дочь господина Карамбо прозибает в нищете». Из «Столичной правды». Это я про тайны жизни высокого чиновника. Адюльтер по-министерски. Из теневой столицы. Что? Ксюша совершенно неприличным образом отобрала у отца газету и начала медленно заливаться краской. А вот этого я не видела. Мы не выписываем теневую столицу. И я с тобой совершенно согласен, дитя мое, Это просто возмутительная грязь. Однако кто бы не надоумил репортерскую братью на подобные статейки, он однозначно сыграл на нашем поле. С невозмутимо довольным видом заявил Герман на что Ксю покраснела еще сильнее, и это не ускользнуло от внимания мужчин. «Госпожа Ксания?» Граф с большим подозрением уставился на девушку. «Вам есть что сказать по этому поводу?» «Дитя мое? Ровно с тем же выражением отец возрился на дочь. «Ну что вы так смотрите?» Ксю была готова провалиться под землю. «Ну да». Немного пообщалась с одним шустрым малым из столичной правды. Мне казалось, что это более-менее солидное издание. Но я только про внебрачную дочь. Про Адюльтер — это не я. Это они сами раздухарились. Но зачем? Салемон выглядел совершенно растерянным. Просто я хотел отвлечь внимание прессы от нас и переключить его на нашего оппонента. Но серьезно, а чего этот гад? Ксания. «Ну ладно, нехороший человек на публике, такой весь белым. Между прочим, это он натравил на нас репортеров. А так и ему сейчас будет чем заняться, кроме как копать под нашу семью». Блестящий ход. Герман несколько раз громко хлопнул в ладоши. «Абсолютно гениальный в своей простоте и эффективности. Признаться, я и сам подумывал о чем-то подобном, но вы меня опередили». Но молодые люди, это все просто ужасно, совершенно не разделяя бодрого оптимизма графа, огорченно прошептал Салимон. Отец, отчаянные времена, отчаянные меры развела руками Ксю и на всякий случай еще добавила. Только Эмми меня не выдавай. Но скажи ради всего святого, откуда ты вообще узнала про эту внебрачную дочь? Папа, но это как раз оказалось проще всего про ныра из правды сам и рассказал мне о ней стоило пригласить его на чашку чая и таким образом выделить среди других собирателей столичных сплетен как он под большим секретом абсолютно добровольно сообщил обо всем но ну, вот этом новость про дочь совсем и не новость просто о ней пока никто не говорил громко стоило назвать парня честным вестником истины как он тут же принял нашу сторону Тем более, что в нашем безупречном прошлом никому так и не удалось нарыть никаких скользких сенсаций, как бы кто ни старался. Разве только придумывать? Ясно, от души веселился Герман. А дальше уже сработала профессиональная конкуренция. Вся писательская братья, сломя голову, ринулась обнародовать сенсации одна краше другой, чтобы не оказаться в хвосте у собратьев по перу. Честное слово, я не ожидала, что все это обратится в такую лавину. Ксения с совестливой опаской посмотрела на отца, на что тот только вздохнул. Не знал, что ты у меня выросла такой ловкой интриганкой. Он слабо улыбнулся, Ксюше. Пап, но должен ведь кто-то постоять за семью, раз вы у меня оба такие мягкосердечные и щепетильные. Добро должно быть с кулаками, и потом. А согласись, неплохо получилось, да? Ксю лукаво подмигнула родителю. «Я правильно понимаю, здесь все полагают твои действия верными?» «Безусловно. Более того, считаю этот ход необыкновенно своевременным», убежденно ответил за обоих граф. И даже поднял руку в знак голосования «за». Ксюша утвердительно кивнула Салимону и развела ладони, мол, вот видишь, что говорят «компетентные люди». И даже Бернар, сегодня прислуживавший за столом, неловко переминаясь с ноги на ногу, покосился в сторону нашей компании и в знак солидарности робко потянул указательный палец вверх. «Вот и народ на нашей стороне!» — Герман заметил этот красноречивый жест и рассмеялся. «Понятно. Я оказался в полном меньшинстве», — хмыкнул Салимон. «Впрочем, в чем то вы, наверное, правы». «Поступайте, как сочтёте нужным. И все же прошу не вовлекать меня в обсуждение подобных вопросов. С вашего позволения я продолжу заниматься наукой». «Хорошо», — примирительно качнул головой граф. «Главное, что вы теперь обо всем знаете. Не хотелось что-то делать за вашей спиной?» «Весьма похвально, господин Герман. Вот только Салиман снова чуть обескураженно вздохнул. «Ну да ладно». Если никто не против, я бы хотел откланяться и удалиться в лабораторию. Приятно было повидаться, господин Салеман. Если вы разрешите, я бы просил госпожу Ксению немного задержаться. Чуть позже Бернар проводит ее до дома. Не смею возражать и благодарю за прекрасный обед. Смотрите-ка, господин граф, что я еще придумала. Снова заговорила Ксения, когда они с Германом остались лишь в компании Бернара. «Раз уж мы сейчас на такой волне популярности, плюс все равно какую-то информацию следует выдавать репортерам, стоит попробовать использовать эту ситуацию в рекламных целях». «Вы имеете в виду, что нам нужно сообщить широкой общественности о полезности некоторых изобретений господина Салимана? «Совершенно верно, ваше сиятельство. В присутствии посторонних слушателей оба выдерживали все необходимые политессы». «Отлично. Я сам закажу большую статью о вашем отце в самые передовые издания, и в деловые тоже. Замечательно. И обязательно следует упомянуть огромную роль Эммы все эти годы, стоявшей плечом к плечу с гениальным учеником своего великого супруга». Ксюда же закатила глаза, вдохновенно сочиняя тему будущей статьи. «Так, но ведь она отошла от науки». Вернул девушку на землю граф. А ну да, все так и есть. И тем не менее, Эмма. Да, она просто наше спасение. Даже не представляю, как бы мы вообще без нее обходились. И теперь станем обходиться. В общем, надо еще поразмыслить, как бы так и не слукавить, и по делу упомянуть о ней в самом выгодном ракурсе. И потом Герман на секунду задумался: Никто ведь не знает ее намерений. В свете последних событий ваша чудесная дама может захотеть вернуться к прежнему занятию. В тетрадях ее мужа без дела хранится прекрасное открытие, к которому она имеет самое непосредственное отношение, как вы думаете? О, вот тут точно не следует торопиться. Ответить на ваш вопрос может только сама Эмма. И не дай нам, великий Идар, хоть слово, хоть даже намек высказать за неё. Да уж, Герман непроизвольно поежился при воспоминании о выволочке, устроенной Марку. Время покажет, сейчас ей придется выстоять в череде судебных разбирательств. Но она обязательно справится, и тогда мы вернемся к данной теме. Бернар на заднем плане удовлетворенно крякнул, снова безмолвно одобряя ход наших мыслей. Вот, Бернар. Это очень даже удачно сложилось, что именно он пойдет формально провожать Ксению до их домика. Наконец-то у девушки появится возможность посекретничать с графским камердинером тета тет, и все под вполне благовидным предлогом. Они с Германом еще некоторое время пообсуждали детали общего замысла, и Ксения засобиралась к себе. У обоих чесались языки, перекинуться вопросами и информацией по некоторым более, так сказать, тонким делам. Но, увы, пока только в переписке. «Дорогой Бернар, давно хотела признаться вам в своем восхищении вашей честностью, добротой, самым преданным отношением к его сиятельству». Заходом из-за печки начала осторожный диалог Ксения, нарочито неторопливо шагая по ухоженной садовой дорожке. «О, благодарю вас, госпожа Ксания. Ваше мнение очень лестно для меня». «Мне кажется, вы являетесь самым близким человеком господину графу в его замке». Я ухаживал за его сиятельством с тех пор, когда он был совсем еще маленьким мальчиком. Растаял малоразговорчивый дядька» когда его прекрасные родители были в самом расцвете жизни. Это была особенная пара, совершенно необыкновенная. Как жаль, что обоих не стало так рано. «Бернар, мне так не хочется торопиться домой. Без эм мы в нем теперь так тоскливо. А вы — приятный собеседник. Прошу, быть может, мы немного посидим в беседке, подышим свежестью этого дня». А я с удовольствием послушаю ваш рассказ. Мужчине и самому хотелось в какой то веке поболтать с искренне заинтересованным человеком. Он действительно всей душой болел за Германа, а поделиться своими переживаниями было как-то не с кем. Бернар легко и даже с некоторой Благодарностью принял предложение Ксюши, тем более, что осторожный и проницательный слуга уже успел многое понаблюдать и проникнуться к девушке большим доверием.